Надо сказать, что командиры соединений и отрядов не так уж часто имеют возможность встретиться и, конечно, радуются такой возможности. Получив приглашение Василия Андреевича, мы с Дружининым, как только нашли время, отправились к нему. Встретили нас очень радушно. Хорошо угостили, познакомились с лагерем, с командирами отрядов. Познакомили и с моим однофамильцем, Иваном Филипповичем Фёдоровым. Его называли фёдоров Ровинский, командиром большого отряда. И вот мой однофамилец в общем довольно добродушном разговоре начинает намекать, что, мол, нехорошо, ваши ребята нас обижают. Что такое? Где? Когда? Да знаете, Алексей Фёдорович, залезают ваши подрывники на наши линии. Я ответил, били врага, бьём, и будем бить там, где его обнаруживаем, где считаем удобным». Василий Андреевич Бегма улыбнулся. Он вообще-то человек мягкий, очень вежливый, сердечный, и возразил. «А все-таки тебя послали в Волынскую, а меня в Ровенскую область, а никуда попало. Значит, есть разница. Может, ты завтра захочешь вообще к нам передислоцироваться? Если обстоятельства потребуют, какие такие обстоятельства?» Представляешь, нажмет враг в десятеро большими силами, тогда, конечно, тогда-то мы тебя примем с дорогой душой и будем вместе драться, а в этом случае с твоим тезкой надо бы его права уважить. Не согласен я с тобой, Василий Андреевич, но думаю, не подеремся. А, кстати, район, о котором вы с тезкой моим говорите, кажется, вовсе не Ровенской области. Давай-ка посмотрим карту. — Давай, позовите, — попросил он адъютанта, полковника Григорьева, где он пропадает. Адъютант побежал. Вернувшись, доложил, что полковника Григорьева не нашел. — Говорят, уехал в Чапаевский отряд. — Странная штука, — сказал Василий Андреевич. — Чего это его вдруг понесло туда? — Да постой-ка, постой, не ты ли тот Федоров? — Ну да, конечно же ты, вспомнил. Григорьев мне как-то рассказывал, что в начале войны сколачивал с Федоровым партизанский отряд, что ты, то есть тот Федоров, погиб в бою. Он будто сам видел и пытался тебя спасти. Получалось даже вроде того, что ты на его руках дух испустил. Вот ведь бывают какие вещи. А я живой и собираюсь еще пожить. Никак не предполагал я, что начальник штаба «Бегмы» Тот самый начальник артиллерии корпуса, полковник Григорьев, который сколачивал со мной отряд, а потом ушел с моим автоматом в неизвестном направлении. Не мудрено, что он сейчас избегает встречи со мной. Гостили мы у Бегмы три дня, и только на третий день увидел я этого Григорьева. Встреча была не из приятных. Человек военный, он умел скрыть волнение, но все же по выражению его лица было видно, как досадно ему видеть меня живым. Представились. Полковник Григорьев. Генерал Федоров. В этот момент, надо признаться, мне было очень и очень приятно. «Что же это вы?» – спросил я. «А?» – «Да отвечайте же. Я вас спрашиваю, как вы тогда к немцам переметнулись?» Он ответил со спокойной дерзостью. «Отчетом я вам не обязан». «Нет, вы посмотрите на него!» Рука моя невольно потянулась к пистолету. «Подождите, Алексей Федорович!» Ровным, обычным голосом сказал Василий Андреевич и взял мою руку своими теплыми мягкими пальцами. «Давай тихонько разберемся. Садитесь, товарищи!» «И вы садитесь, товарищ Григорьев!» Сели. В первые минуты смысл его слов до меня не доходил. Так я был взбешен. Он говорил... И вот понимаете, мотоциклисты, назад к вам, ходу нет. Я попробовал бежать в другую сторону. Заметили, окружили, автомат дал осечку, все, плен. А дальше это очень длинно, вы не захотите слушать. Нет-нет, продолжайте, сказал Василий Андреевич. Что ж, дальше я командиру соединения, вам, товарищ Бегма, все рассказал. Факты проверены. Люди отряда Бринского знают. Я из плена бежал. Удалось найти добрых людей. Спрятали. Потом устроился в пекарню. Заведовал. Как только появились партизаны вблизи Любомля. Да, работал в Любомле. Только появились в лесах партизаны. Пошел к ним. Спросите Бринского. Я у него был несколько месяцев. Потом передали вот генералу Бегме. Служу.